Глава двадцать седьмая «Я подумала, что все началось плохо именно с того момента, как мы оказались во дворце. Там эти клетки, палачи, охрана и опасность на каждом углу. Одно слово короля, и на нас нападут десятки его стражей. А здесь милая обстановка, водопад, цветочки, бабочки. Лучшая атмосфера, чтобы поговорить с его величеством по душам. Это что, ведьма Роурендт?» Ужаснулся король, когда обратил внимание на меня и цветок. «Казни ее немедленно, приказываю!» Не то чтобы Роу собирался, но я на всякий случай отошла от него на пару шагов. «Ваше Величество, меня зовут...» «Да плевать мне с высокой горы, как тебя зовут! Не смей даже обращаться ко мне!» — приказал он. «А ну, цыц!» — прикрикнула я строго, и оба мужчины пораженно на меня уставились. Маленький принц удивленно округлил глаза. «Ксен!» «Не лучшее начало», — подсказал Роурант. «Но иначе внимание нашего правителя не привлечь». «Вы, если еще не догадались, уже не во дворце», — дерзко произнесла я. «Осмотритесь. Здесь нет ваших стражей и бежать вам некуда. И да, я ведьма. Я вас сюда перенесла с помощью магии. В моих руках безумно могущественная сила. Нравится вам или нет, но вы нас выслушаете, потому что нам есть что сказать». Король открыл рот от возмущения и запыхтел, как кипящий чайник. «Да как ты? Как ты смеешь?» «Ваше Величество», — позвал его роуранд «Я хочу подтвердить каждое слово Никсен. В ее руках действительно великая сила. И если бы она хотела причинить вред вам и вашему сыну, давно бы сделала это. Но у нее другая задача. Позвольте ей рассказать вам». Король призадумался, но в целом, конечно, ситуация ему явно не нравилась. «Какую цену вы бы заплатили за то, чтобы ваш наследник был здоров?» — спросила я. Эти слова напугали правителя, и он тут же закрыл собой сына. Будто я уже собиралась напасть на беззащитного мальчишку. «Я могу помочь ему». «Вы все так говорите», — прикрикнул король и посмотрел на Роу. «И ты на ведьми, на чары повелся». «Мой Верховный Инквизитор стал цепным псом ведьмы! Позор тебе, Роурант!» Роу хмыкнул. «Ваш Верховный Инквизитор сам ведьмак», — гордо заявил он и частично обратился в Дракуса, сжимая клинок. Его кожа покрылась чешуей и заблестела, глаза в темноте отсвечивали ярким светом, черты лица стали острыми, звериными, и в довершении всего он показал длинный змеиный язык. Лицо короля надо было зарисовать и поставить в рамочку. Я улыбнулась, но быстро посерьезнела и обратилась к королю. «Вся ваша жизнь — обман. Вещи и люди, которые вас окружали, события, которые с вами происходили. Все просчитано. Все привело вас к тому, что ваш ребенок болен. У королевства нет наследника. Люди Мориуса живут в нищете, а ведьмы, которые могут помочь, вынуждены скрываться. потому что вы объявили на них охоту». «Они прокляли меня», — заорал король. «Весь мой род, моего сына». Я устало вздохнула. Это будет длинная ночь, а хотя... Роуранду хватило одного сна, чтобы поверить в правду. Может быть, хватит и королю? Я подняла цветок, и его величество со страхом отступил, отодвигая и сына. «Роуранд, это измена», — предупредил король. но роу его не слушала с опаской смотрел на меня что ты хочешь загадать желаю чтобы король увидел все что произошло с нами произнесла я и собралась повторить желание еще дважды но роу прокашлялся и послал мне насмешливый взгляд прямо все все или без определенных личных моментов я поморщилась и глянула на короля. Желаю, чтобы король увидел все, что произошло с участием милиции. Получив кивок от Роу, я повторила желание и сорвала лепесток. Мы оба уставились на короля, пока он со страхом смотрел на нас. Но мы поняли, когда видение настигло его. Он просто закрыл глаза, свалился в траву и громко захрапел. «Папа!» — вскрикнул мальчик и бросился к отцу, трепляя его за плечо. «Он просто спит, ваше высочество». заверил Роу. «Эй!» — позвала я ребенка. «Хочешь, покажу тебе жабу?» «Настоящую?» — с уточнил принц. Я кивнула и посмотрела на Роу. «Ты ведь не злишься, милый?» «А что, по мне не видно, что злюсь?» — спросил он и развел руками. «Ну, если честно, то вовсе нет». «Ну, я ожидала более бурной реакции. Согласись, мы сохранили минимум одно желание». Роу поджал губы. «Мне этого сна было достаточно, ведь я видел его своими глазами, прожил его. А короля он может не убедить. Если бы он услышал признание лица лично, тогда бы точно поверил нам». «Я вам верю», — неожиданно заявил принц, и пугливо опустил взгляд, когда мы с Роу на него посмотрели. «Конечно, папа не станет меня слушать, как и всегда. Я ведь говорил ему, что моя няня — ведьма». У нее глаза в темноте полыхают, точно как у вас, господин Верховный Инквизитор. Но только она всегда скрывает это, когда Его Величество появляется. А когда советник нет. Она только его и слушает, и настойки мне даёт только те, что господин советник приносит. Но папа говорит, что я все сочиняю. Я подошла к мальчику и села рядом. Он казался настолько слабым на вид. Вот-вот упадет. но при этом он боролся, хватался за жизнь. Сила читалась в его глазах, во взгляде. «Он никогда не приходит ко мне один, всегда с няней или советником», — произнес мальчишка устало. Он сидел спиной к отцу и не видел, как тот медленно начал просыпаться. Сон пролетел быстро для короля, но даже открыв глаза, правитель не торопился вставать, будто был очень поражен увиденным. А еще он, конечно, услышал слова сына. Я надеялся, что когда-нибудь он зайдет ко мне почитать сказку на ночь. Тогда бы я рассказал ему, что от микстуры в зеленом флаконе я не могу двигаться и разговаривать целый день. А от сиропа в желтом графине меня тошнит. Но пару раз, когда мне удавалось обмануть няню и не проглатывать лекарства, я чувствовал себя лучше. Я лишь хочу, чтобы отец хотя бы раз поверил мне, а не Лицию. «Вы можете загадать это желание?» Он с надеждой посмотрел на меня, а я, улыбнувшись мальчику, перевела вопросительный взгляд на короля. Мужчина уже сел и молча смотрел на нас, пока на его лице отражалась целая гамма эмоций. «Дивон!» — прошептал он, и принц тут же, пугливо вжав голову в плечи, обернулся. «Простите, ваше величество!» Правитель молчал еще несколько секунд, но затем встал, и гордо задрал подбородок. «Если ты не собираешься причинять вред мне и моему сыну, ведьма, то чего же ты хочешь?» «Чтобы вы поняли, что ошибались», заявила я, «во всем». «Вот буквально во всем. В том, что ваш сын безнадежен. В том, что ваш советник — друг. И в том, что ведьма — самое страшное бедствие Мориуса. Все в точности наоборот, ваше величество». Всё, что вы знали о ведьмах, рассказал вам Лиций. Он внушил вам ненавидеть их. «Ведьмы прокляли весь мой род, задолго до рождения Лиция», — заорал король гневно. «И началось всё с Шаиды, первой из ведьм. Лиций служил мне верой и правдой много лет. А теперь ты пытаешься убедить меня в обратном, посылая какие-то видения?» «Я же говорил», — заворчал Роу, качая головой. Король послал ему уничижительный взгляд, обещая расправиться с предателем позже. «Ну, я никак не могла позволить этому случиться». «Это не какие-то видения, это ваше будущее», — заверила я. «Признать ошибку непросто, ведь тогда окажется, что все эти годы вами управляли». «Да как ты смеешь?» «А вы как смеете сдаваться?» — заорала я в ответ и обняла принца за плечи. Как вы посмели перестать бороться за сына, а за благополучие своего королевства? Давно вы выходили за пределы своего золотого дворца? Видели ли вы, как страдает ваш народ, в какой нищете и нужде он живет? Об этом вы знали? Или и здесь советник заверял вас, что все прекрасно? Ты. Он ткнул в меня пальцем и сделал угрожающий шаг. Но Роуран тут же вырос перед ним, пугая своей жуткой дракусей мордой. король отступил. «Дивон, иди ко мне», — позвал он. Мальчик хотел, но я придержала его и сорвала третий лепесток. «Что ты делаешь, ведьма? Не смей!» «Вы поверите мне», — заверила я. «Нет, я не буду это загадывать. Вы поверите в правду и так, потому что зерно сомнений уже созрело в вас. Глубоко в душе вы уже соединили концы всех ниточек и нашли ответы на все свои вопросы». осталось лишь набраться смелости и признаться себе в том что все эти годы вы были трусом вам стоит поучиться у своего ребенка потому что он никогда не сдавался и всегда ждал что вы придете к нему полюбите его даже если вы и недостойны этой любви он всегда готов вам ее дарить и он будет жить Желаю, чтобы принцы все больные мориуса выздоровели Король, уже вовсе не обращая внимания на Роу, попытался добраться до меня. Но когда услышал желание, застыл в паре шагов от нас с принцем. И в его глазах заплескалась надежда. Он переводил взгляд с цветка на сына, пока я трижды повторяла желание. И спустя несколько секунд мы все затаили дыхание, когда мальчик начал преображаться на глазах. Выровнялся, расправил плечи, которые стали больше и шире. Поднял голову, которая больше не казалась слишком большой для хрупкого тельца. Ноги, руки, грудная клетка увеличились, набрали массу. Пижама стала мала, ему и в некоторых местах даже треснула по швам. Наконец исчезли синяки под глазами и нездоровая худоба. Принц стал симпатичным мальчиком, который обещал вырасти красивым мужчиной. Дивон... прошептал отец, пока парень с неверием рассматривал свои руки и щупал лицо. Мальчик поднял голову на отца и бросился ему в объятия. Я с трудом сдерживала слезы, представляя всю боль, которую им двоим довелось пережить. Ведь король уже смирился с тем, что его сын не выживет. «Ты так похож на свою мать», шептал король, всматриваясь в лицо сына с неверием. «Будто не видел много лет». а на самом деле он всегда был рядом. Мы с Роу переглянулись, и у двоих была одна и та же мысль. Кажется, поверил. «Это опять чары ведьма?» спросил правитель грозно спустя мгновение. «Ты мне внушила, что он выздоровел?» Закатив глаза, ей едва не зарычала, но и упрямец наш правитель. «Вы же слышали своими ушами, какое желание я загадала, и видели своими глазами, что произошло после». «Нет, отец», — вступился мальчик. «Я в самом деле себя чувствую прекрасно. Смотри». Дивон засмеялся, оторвался от отца и рванул с места, что было сил. Подбежал к водопаду, перепрыгнул через камни и вернулся обратно с видом самого счастливого ребенка. «Я больше не в клетке!» — заорал он и подпрыгнул, доставая до ветки дерева. Ночь вступила в свои права, и магическое свечение цветка не все освещало. но скупую мужскую слезу в глазах правителя я увидела он перевел на меня потерянный взгляд и развел руками ты исцелила его изрек он будто все еще не верил чего теперь хочешь за это проси ведьма говори какую цену я должен заплатить переглянувшись с роу я озвучила лишь сделать то что должны своему королевству полюбить мориус спасти его от разрухи и ведьмы могут помочь в этом мы не зло наша магия неоцененный подарок я сорвала четвертый лепесток не желая тратить драгоценного времени чудной ночи ксен с опаской позвал роу ты всегда сможешь остановить меня на последнем лепестке и мы начнем все заново если и в этот раз не сработает предложила я и он просто со вздохом покачал головой в этот раз Удивился король. «А вы все еще думаете, что ваш сон — лишь моя выдумка?» С вызовом спросила я и хмыкнула. Лица без замедления ударил мечом того, кого растил как сына. И это привело к тому, что роурант погиб. Лишь благодаря магии он сейчас жив. Думаете, ваш советник пощадит вас или Дивона? Да он все это время травил вашего ребенка и искал этот цветок, чтобы занять ваше место. Мориус бы и не заметил подставы. Знаете, где сейчас были бы вы, если бы не магия? На костре. Нейксиен, предупреждающе вскрикнул Роурант. Король, не отрывая от меня воинственного взора, остановил верховного жестом и сказал сам. Я увидел и услышал достаточно. Лица — единственный человек, которого я подпустил слишком близко к себе и сыну. И сейчас я вижу, что у него было достаточно власти совершить все те гнусные деяния, о которых вы говорите. И если так...» Он замялся и посмотрел на своего сына. Мальчишка все никак не мог нарадоваться и светился счастьем просто от того, что смог залезть на валун. Король теперь не мог оторвать от него глаз. «Это моя вина. Я должен был предвидеть». «Вы доверили ему самое ценное, ваше дитя», — произнесла я. Это была ошибкой, которую, впрочем, я уже исправила с помощью магии. Но есть и масса других ошибок, которые можно исправить. И для этого нужно только ваше слово. Ведь вы наш король, наш покровитель и защитник. Если все, что говорил и делал лица и обман, то ведьмы, которых он убил по вашему приказу, — невинные души. «С этим вы согласны?» Я посмотрела на Роу, и он, кажется, затаил дыхание в ожидании ответа правителя. У нас не так уж много шансов переубедить его. И если придется загадывать еще больше желаний, лепестков не хватит на самое главное. «Ведьмы могут быть полезны», — произнес король осторожно, будто сам не верил, что произнес это вслух. «Но не все». «Мы бы знали о их способностях больше, если бы вели учет, а не просто истребляли», — предложил Роу. «Ты один из них», — заворчал король, махнув на него рукой. «Но вы даже не догадывались об этом», — вступила в защиту я. «Он не был опасен ни для кого, служил вам. А если бы вы знали о его даре, ничего не изменилось бы. Роу также был бы предан королевству, но не таился, не скрывал своей второй сущности». Чем плох мир, в котором есть ведьмы и ведьмаки? Добрые и злые души есть и среди людей. Злой советник едва не погубил вас. А добрые ведьмы и ведьмак вас спасли. Вам осталось только принять это. Король задумчиво отвел взгляд, посмотрел на Роу, на сына. Затем осмотрелся и, кажется, только сейчас заметил полуразрушенный особняк. «Когда-то на хате был домом ведьм», — произнес он задумчиво. Они жили здесь, как в резервации. Мой прапрадед сослал их в одно место, и все для того, чтобы их всех можно было истребить разом. Но однажды он передумал и позволил им разбрестись по всему Мориусу. С тех пор наш род только и делал, что пытался изловить всех ведьм и ведьмаков и уничтожить. А вы? Столько веков прошло. А вы все живете, размножаетесь, прячетесь. Большинство тех женщин, которых вы приказывали сжечь на кострах, даже не ведьмы, произнесла я, и король тяжело вздохнул. Да, если тот сон действительно правдив, лица подменял их, согласился он. И точно как мой прапрадед собрал их в одном месте, чтобы убить. Я смотрела на него с надеждой. Мы этого не заслужили, так же, как и Дивон не заслужил страданий. Немного помолчав, правитель посмотрел на цветок в моих руках и бодро приказал. «Верни меня обратно во дворец, ведьма. Живо. Тоже мне». Я и сама собиралась. Заворчала я и загадала четвертое желание. А спустя какую-то секунду мы, четверо, были в покоях его величества. «Смотри-ка», — проговорил Роу, подходя ко мне. С каждым разом все точнее и точнее. Такими темпами ты действительно снимешь проклятие. Услышав это, король с неверием прищурился. Ты можешь и это ведьма? Я попытаюсь, пообещала я. Но желания осталось мало, и если вы не поможете мне улучшить жизнь ведьм, то придется выбирать между этим и снятием проклятия. Быстро сосчитав оставшиеся лепестки, король понимающе кивнул. а после чего погладил сына по голове и как заорёт. «Стража! Ну, Дракус уже! Неужели все зря?» Роу закрыл меня собой, а я мысленно начала перебирать варианты лучших желаний. Поменять местами Роуренда и Короля лучшее, что я придумала. И как только стражи ворвались в покои Его Величества, запуская свет от свечей в темную комнату, мои пальцы вцепились в лепесток. «Срочно подготовить пыточную камеру с оковами. и защитой от магии», — приказал король. «Усилить ее дополнительной вооруженной охраной». «Набор для пыток номер семь, Ваше Величество», — спросил один из его охраны, неприветливо косясь на меня, выглядывающую из-за плеча Роуранда. «О, да», — воскликнул тот и повернулся к нам с действительно пугающим выражением лица. Но потом его брови сошлись с домиком, и он шепотом обратился к Роуранду. «У тебя опыта в этом больше, Роу». Что еще потребуется, чтобы пленный точно не сбежал?» Роуренд развел руками. «Вашим стражам сначала придется иметь дело с моим Дракусом, чтобы добраться до Ксин». Король угрожающе шагнул к нам и зашипел. «А как насчет лиция? Какое магическое оружие в его арсенале?» Каменные плечи Роуренда заметно расслабились, и он быстро переключился на обсуждение дела. У него наверняка припасены артефакты на все случаи жизни. Клон на его шее имеет силу внушения. Но сам магией он не обладает, и нас ждать не будет. Его нужно схватить без единой вещи. Слышали? спросил король, оборачиваясь к страже. Трое оставайтесь охранять моего сына. Зовите остальных и за мной. Вас двоих это тоже касается. Дивон, если и хотел воспротивиться, не стал, когда отец ласково потрепал его по волосам и пообещал. «Я лишь улажу кое-что и скоро вернусь». Из своих покоев король буквально вылетел, быстрым шагом направляясь в другое крыло замка. У дверей спальни Лиция стояла стража. Но двое парней в форме инквизиторов быстро расступились от одного только жеста правителя. Эти парни могли бы стать проблемой, если служили советнику. К счастью, это король предвидел. «Схватить», — приказал коротко, и королевская охрана тут же прижала инквизиторов к стене. А сам правитель толкнул двери ногой, смело входя в спальню в окружении десятка стражей. За ними вошли и мы с Роу. Лица мы застали в весьма деликатном положении. Он был в своей постели, естественно. Вот только не один. Няня принца вскрикнула от неожиданности. Закуталась в одеяло и, спрыгнув с кровати, побежала прятаться за шкаф. Советник короля остался в полном недоумении и в чем матер родила. «Ваше Величество?» — спросил он удивленно, натягивая халат. Впрочем, он быстро пробежался взглядом по непрошенным гостям и оценил обстановку. «Роу, восторг советника был неподдельным, когда он увидел меня. Ты привел ее. А уж когда взгляд лиция зацепился за цветок, его глаза так и вспыхнули азартом и страстью. И вы нашли цветок. Чего же ты ждешь? Загадай желание? Какой отец? спросил Роу, выходя вперед и ведя меня за собой. Осталось всего три. Ты знаешь, воскликнула лица и метнул взгляд на короля. Поменять меня с ним местами. Прямо в этот момент мне очень захотелось зааплодировать себе. «Ну кто бы еще так придумал, а?» — шепнула я Роу, подпрыгнув на месте. Но «Ну, признай, что я молодец». Он смотрел в глаза отчиму стойко, бесстрастно, переваривая все его предательство, снова прокручивая воспоминания. Лица еще не понимал, но начал подозревать. Потому страстное ожидание на его лице сменилось настороженностью, а взгляд заметался от Роуренда до короля. «Схватить его», — приказал король. Ему самому понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя. Ему пришлось принять, что последние годы были одним сплошным обманом. И эту ведьму, которая травила моего сына. Роранд недоверчиво позвал лицей, начиная отходить к столу, на котором лежали и знакомая карта, и ещё несколько вещичек, явно наполненных магией. «Оу», — протянула я, — «он точно что-то замышляет». Услышав это, лица послал мне уничижительный взгляд, окончательно понял, как влип, и решил исправлять ситуацию старыми методами. «Ведьма, она околдовала тебя, сын, и короля, схватить ее. Роу оказался возле него раньше стражей. Отрезал путь от стола, сорвал кулон и сцепил его руки за спиной. «В оковы его», — добавил король. «С удовольствием», — произнес Роу и поймал железки, которые ему бросил страж. «Что ты делаешь, Роурант?» «Ты вне себя!» — заорал советник. «Да», — согласился Роу. Твой цепной дракус вырвался из-под контроля. «И ни магических оков, ни чудо-свистка у тебя с собой нет. Нет же, Ваше Величество. Думаю, господина советника стоит хорошенько обыскать. Тщательно». «Этим займется мой любимый палач», — с воодушевлением ответил правитель. «Алик в этом мастер». Глаза лица округлились от шока, и он впервые не нашел слов, чтобы выразить весь ужас своего положения. Ничего подобного он явно не планировал. «А потому что не нужно было убивать всех предсказательниц!» — крикнула я вслед ему и стражей, которые его уводили. «Какая-то из них могла и рассказать о новой ветви судьбы, которая вас ждет Лицей. Наслаждайтесь непредсказуемостью!» Довольная я поставила руки в боки, осмотрела короля и Роу и поймала их строгие взгляды. Ну что? Ты страшна в своей коварности, произнес Роуренд. Согласен, поддержал король и заворчал. Вот почему я не люблю ведьм. Он со вздохом проводил взглядом няню, которая что-то лепетала о том, что лица ее вынудил. И когда стражи вывели и ее. король спешным шагом направился обратно в свою спальню уже без охраны если только нас роу посчитать